В поисках Бога вы уже не раз слышали Божий голос и ощущали Его присутствие. Он был рядом, совсем близко. Вы могли не раз обращаться к Нему с вопросами или просьбами, даже еще не зная Его. И вы живете в Его мире, в мире, им созданном и населенном Его творениями, подчиняющимся Его законам, воспевающим Ему славу и хвалу. И даже если вам кажется, что его никогда не было в вашей жизни, то это вовсе не так. Он говорил с вами в самые прекрасные, самые счастливые моменты вашей жизни и в страданиях, боли, отчаянии и растерянности. «Страдания — это мегафон Божий», — писал как-то Клайв Льюис. «И через страдания он говорит вам, что пока вы не обрели мира с Господом, вы в разрыве не только с Ним, но и с самим собой, с другими людьми, с природой, с самой жизнью». Созданные по образу и подобию Божьему, мы живем в мире, пораженным грехом, изнемогающим в отдаленности от Бога из-за уклонения с путей правды, трагического раскола, произведенного человеческим грехопадением. Ты так страдал и так просил ответа, но единственно верный ответ на вопрос нашего бытия, как такового мы можем отыскать лишь у Господа. Человеческая жизнь может наполниться смыслом, целью и значением. Мы способны разорвать дурную бесконечность кажущихся случайностей, обрести подлинную свободу и полноту бытия, преодолеть неизбежность смерти, но для этого есть лишь один единственный путь — примирение с Господом. Встать на Него значит отказаться от тех жизненных принципов, которые основаны на ценностях мира, не знающего Бога. От эгоизма, гордыни, от самомнения и уверенности в том, что собственную судьбу можно строить своим умом и своими руками, от полагания на деньги, престиж, социальное положение или поддержку окружающих. Необходимо искреннее, глубокое, полное раскаяние во всех грехах, совершенных мыслью, словом или поступком, ясное и отчетливое понимание Бога, как всемогущего Творца, Создателя мира и человека, имеющего реальную, безраздельную власть и силу, мудрого и благого, давшего нам не только закон, но и благодать, принесшего своего Сына в жертву за наши грехи и даровавшего нам спасение». Великий Создатель, повелевающий планетами, владеющий тайнами бытия, любит нас, как заботливый Отец, поддерживает и укрепляет нас, каждое мгновение находится рядом, видит нас и знает так, как мы сами не знаем себя». Мы читаем в Библии, в книге пророка Исаии, в главе 43 «Ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня, я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов не помяну». Или вот в той же книге пророка Исаии, в следующей, 44 главе, мы читаем «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Во втором стихе этой же главы так говорит Господь, создавший Тебя и образовавший Тебя, помогающий Тебе от утробы матери, не бойся. «Я искупил Тебя, назвал Тебя по имени Твоему». Порабощенные грехом, бесконечно удаленные от единственного источника жизни и блага, лишь через Иисуса Христа, Его искупительную жертву, мы можем обрести новую истинную свободу и вернуться к тому, кто бесконечно любит нас, чья милость и прощение не знают предела, кто снисходит к нам со своего вселенского престола и дарует нам прощение и любовь. Чтобы достичь его, нам не нужны никакие заслуги и добрые дела, не нужно проходить бесчисленные тесты, проверки и испытания. Мы слишком греховны, несовершенны и слабы, чтобы преодолеть бесконечное расстояние, разделяющее человека и Бога. Но между Богом и человеком, между Божьей силой, святостью и чистотой и человеческой греховной природой все преграды сняты благодаря жертве Иисуса Христа. Он, не имеющий греха, понес на себе грех мира, тем самым освободив нас от наказания, избавив от греха и воздаяния за грех от смерти. В первом послании к Коринфянам, в шестой главе, в девятнадцатом и двадцатом стихах мы читаем «Вы не свои, вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Мы куплены дорогою ценой, ценой крестной смерти Иисуса Христа, ценой Его крови, выкуплены из греха, из-под власти этого мира и освобождены для жизни вечной в обители нашего Отца. Он говорит вам, что Его любовь бесконечна, всепрощающая и безусловна. Он готов принять вас таким, как вы есть сейчас и здесь, со всеми вашими ошибками, несовершенством, злобой, алчностью, стремлением к власти». Жесткостью, равнодушием, злопамятностью, гордостью, похотью, мстительностью, ленью, Он готов принять вас и простить вам все, без исключения, без остатка, освободить от власти прошлого для новой, совершенной и подлинной жизни, пронизанной Его голосом, Его присутствием, Его истиной, Его водительством и Его радостью, Его любовью, Его заботой. Бога легко искати, Бога легко найти, Бог — це благодать, Бог — це світ в пути, Бог — це наш судья, істинний, верний Страж. Бог — это суть моя, совесть и голос наш. Бог — это наш судья, истинный, верный страж. Бог — это суть моя, совесть и голос наш. Бог — это в сотах мёд, Бог — это хлеб и соль. Тот, кто нам жизнь даёт, Тот, кто врачует боль, Это любовь людей, Это прощение зла. Это в душе твоей, светлый родник тепла. Это любовь людей, это прощение зла. Это в душе твоей, светлый родник тепла. Это первый вздох, первый ребенка крик. В новую жизнь порог, в вечность манящий лик. Это весенний дождь, это осенний гром. Це по дрожь, в храме його святом. Це весенний дождь, це осенний гром. Це по дрожь, в храме його святом. вам, что, что бы ни случилось, вы не будете чувствовать себя одиноким, выброшенным в жестокий, бессмысленный и беспощадный мир, который глубоко чужд человеку, равнодушен к нашим проблемам и заботам, холоден и абсурден. Он говорит, что вы будете покоиться у его груди, в тепле и безопасности, и никто не похитит вас из рук его. Иоанна 10, 28. «Как пастырь он будет пасти стадо свое». Агнцев будет брать на руки и носить на груди своей. Читаем мы в книге пророка Исаии, 40 глава. Господь готов вписать ваше имя в книгу жизни. Он нашел вас в этом мире среди греха и его последствий. Войн, голода, разрухи, болезней, несправедливости, нищеты, лжи и фальши, и хочет освободить вас от власти греха, от его гибельного влияния, от рабства прошлых ошибок, разочарований, неудач и поражений. В вашей жизни есть великий и совершенный Господь, по благодати дарующий вам избавление от греха и смерти приготовивший для вас обитель на небесах. Он говорит вам, что возьмет вас за руку и поведет путями правды, откроет иные жизненные пространства, иные измерения. У Исаии в 41 главе в 13 стихе мы читаем «Я Господь, Бог Твой, держу Тебя за правую руку Твою, говорю Тебе, не бойся». «Я помогаю тебе». Возможно, эти пути сначала покажутся вам непонятными, неожиданными, даже странными, но именно их искала ваша душа. Лишь на этом пути возможно обретение человеком себя самого, своей подлинной сущности, предназначения и смысла жизни. Мы читаем у Исаии в 42 главе в 16 стихе «Поведу слепых дорогою, которой они не знают. Неизвестными путями будут вести их. Мрак сделаю светом перед ними и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них и не оставлю их». Ослепленный грехом, нежелающий видеть и слышать, ожесточившийся во лжи, каждый из нас гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать «Не обманлив правой руке моей». Я цитирую из Исаии 44, 20. «Но Господь простирает руку свою и дарует нам зрение и слух, и делает мрак светом, и являет нам свою истину, ту истину, которая делает нас свободными, ту истину, которая открывает нам лицо Господа, Его милость и благодать, Его могущество и силу. Господь небо и Ли сейчас стоит рядом и говорит с вами. Примите Господа, Его жертвы, Его прощение, Его дар. Ответьте согласием на Его призыв. Откликнитесь на Его зов. Он стоит рядом с вами и ожидает вас. Он приготовил для вас восхитительную жизнь, и Его объятия открыты. Отворите двери вашего сердца, пригласите Его в вашу жизнь. Говорите с Ним и возрождайтесь для новой жизни, жизни в Боге».